Сергей Карелин Мёртвые миры Глава 1 Севастополь 2008 год лето Солнце стояло в зените, и жар его становился совершенно невыносим. Народ на пляже изнывал от зноя, и даже лениво плескавшаяся рядо море не спасало от палящих лучей. Я негромко выругался и отхлебнул глоток пива из бутылки, которая уже давно из ледяного стала тёплым. Честно говоря, я, как и все отдыхающие в это время на побережье Крыма, а точнее в окрестностях Севастополя, не ожидал такой погоды. Синоптики на каждом углу кричали о том, что подобная жара последний раз была в прошлом веке, но от этого, естественно, легче никому не становилось. Я работал системным администратором в небольшой компьютерной фирме. в славном городе Москве и занимал там далеко не последнюю должность. По крайней мере, зарплаты мне хватило бы и на поездку за границу. Но как раз в это время где-то на Ближнем Востоке был совершён какой-то террористический акт, и это отбило у меня охоту ехать в дальнее зарубежье. Я выбрался в Астополь по совету одного друга, который отдыхал там в прошлом году и в восторженных тонах рассказывал мне об этом. Если верить его повествованию, то в этом самом Севастополе было всё. Ласковое море, девчонки, дешёвое пиво и всё такое прочее. Я же за 2 дня пребывания здесь пока не увидел ничего особенного, разве что за исключением очень недорогих по московским меркам ресторанов. Насчёт знакомства с представительницами прекрасного пола я планировал предпринять решительные действия в самом ближайшем времени. Дело в том, что сначала я хотел поехать с кем-нибудь из своих друзей, но как назло все были заняты, у всех нашлись какие-то уважительные причины, и пришлось отправляться на отдых одному. Не то чтобы я испытывал комплексы на этот счёт, но с компанией было бы несомненно веселее. Размышляя подобным образом, я ещё раз обежал глазами народ, расположившийся на пляже. В основном преобладали семейные пары с орущими, весёжащими ганяющиеся детьми и одинокие задумчивые женщины неопределённого возраста, которые то и дело бросали оценивающие взгляды на мужчин. Всё. Сегодня иду в город, решил я, и потянувшись к одежде, хотел уже надеть рубашку, как вдруг на пляже появилась девушка. Я не сказал бы, что она была очень красивой, но в ней было что-то волновавшее кровь. Внешностью она напоминала латиноамериканку: жгучие чёрные волосы, смуглая кожа, немного скуластое лицо. Но всё это ни сколечки не портило её привлекательности. Вдобавок у неё была такая фигура, что позавидовала бы любая топ-модель. Её наряд был очень экстравагантен: что-то вроде двух меховых полосок на бёдрах и на груди. Если полоска на бёдрах ещё хоть как-то напоминала пусть суперкороткую, но всё же юбку с узким пояском, то верхняя часть одежды девушки прикрывала грудь чисто символически. Ничто не мешало окружающим рассматривать красивую грудь незнакомки. Я не был Хан Джой, но всё же решил, что девушка одета чрезчёрвывающе. Реакция посетителей пляжа последовала незамедлительно. Докатились «Да Неслись ей вслед реплики в основном из уст женщин. «Кругом дети, а она чуть не на гишом ходит!» Мужики, напротив, как по команде, уставились на незнакомку, позабыв про своих жен и подруг. Девушка же шла, не замечая, казалось, никого и ничего вокруг. Голова ее была опущена, но вот она подняла ее и внезапно посмотрела в мою сторону. Я невольно вздрогнул, когда наши глаза встретились. Только сейчас я заметил, что у неё несколько потерянный взгляд. В следующий момент перед ней словно из-под земли возникли двое взрядно поддатых парней. Я их заметил ещё вчера. Ребята были совсем молодыми и тусовались вместе с компанией сверстников, распивая в огромных количествах пиво. Они были, судя по всему, местными и выбрали место для своих тусовок в дальнем конце пляжа. Поэтому никому особо не мешали. «А как зовут красавица?» — поинтересовался один из них, загораживая ей путь. Я вздохнул. Быстро оглядел пляж. Все дружно делали вид, что не замечают происходящего. Оно и понятно. Кому хотелось связываться с компанией юнцов? С одной стороны, не хотелось и мне ввязываться в драку с непредсказуемыми последствиями. А с другой стороны, появился хороший шанс познакомиться с красивой девушкой. В прошлом я несколько лет занимался боксом, и эти занятия не прошли бесследно. Полученные знания не раз выручали меня из очень неприятных ситуаций. Я поднялся и уже сделал шаг в сторону девушки, но тут произошло нечто такое, что заставило всех зрителей охнуть от удивления. Парень, преградивший девушке путь, грубо схватил её за руку. Она слегка отклонилась назад и неуловимым движением освободила свою руку. В следующую секунду она врезала парню в пах, свалив его на песок, где он, издав жалобный стон, замер, свернувшись в клубок. Пока его друг соображал, что же произошло, девушка провела какой-то замысловатый приём, швырнув второго через голову. Парень, перевернувшись, рухнул в 5 м от неё и застыл. Над пляжем нависло тягостное молчание, которое длилось недолго. Друзья поверженных молодчиков, сначала с ухмылками наблюдавшие за их действиями, дружно вскочили и побежали к девушке, которая и не думала отступать. Я решил, что настало мое время. Я направился к девушке и, подойдя к ней, встал рядом. «Вам помочь?» — тихо поинтересовался я у нее. Та бросила на меня признательный взгляд и хотела что-то ответить, но не успела. На нас напало шестеро разозлённых и разгорячённых алкоголем юнцов. Я не ожидал, что всё окажется настолько просто. Нападавшие не умели драться. Типичное поведение стаи: налететь толпой и замесить противника ногами и руками. Я действовал как на тренировке. Пока нападавшие сообразили, что к чему, трое уже валялись на песке в глубоком нокауте. Ещё двое были повержены девушкой Тот оставшийся юнец выхватил из кармана пистолет. Вот этого я совершенно не ожидал. В трясущейся руке парня был Макаров. Ты подожди, пытался успокоить я парня. Да куда там? Гады козлы, всех порешу. Я интуитивно почувствовал, что сейчас раздастся выстрел. Недолго думая, почти автоматически я сбил стоявшую рядом со мной девушку с ног, и мы вдвоём упали на песок. В ту же секунду грохнул выстрел. Сразу вслед за ним я услышал вой сирен. Осторожно подняв голову, я увидел, что к заасфальтированной стоянке, располагавшейся рядом с пляжем, подлетели две полицейские машины. Я не мог не отметить, что скорость появления местных стражей порядка была просто поразительной. Парень немного пришёл в себя. Наверное, этому поспособствовала ревущая сирена. Он бросился бежать вдоль моря. Ему вслед неслись крики выскочивших из машин милиционеров. Пошли, если не хочешь с местными ментами общаться, прошептал я девушке, и так и внула в ответ. Мы поднялись с песка и влились в толпу потревоженных отдыхающих, которые спешили покинуть пляж. Уже на остановке автобуса я поинтересовался у спутницы, как её зовут. Зельда, ответила та. Скажи мне, где я? Где ты? Я был взъероженно обескуражен подобным вопросом. Уж не сбежала ли эта девчонка из какой-нибудь местной психушки? Тем не менее, я ответил ей не без сарказма. Ты в Севастополе, у самого Чёрного моря. А ты сама откуда? Я из Косса. Где это? «Где-нибудь на Ближнем Востоке?» – поинтересовался я, с трудом представляя, где может находиться город с подобным названием. «Это во втором Трелестнике». «А-а-а-а!» – только и смог глубокомысленно заметить я. «Что за Трелестник такой?» «Я же забыла!» – нахмурилась девушка, посмотрев на меня. «Это, наверное, Зейн». Я отправилась в путешествие по ветви и немного отклонилась от своего курса. Допустимая погрешность. Я ни разу не была в Зене. Где-то не была. И что это за ветвь? Я начал терять терпение. У меня появилась подленькая мысль смотаться от греха подальше и вызвать местных блюстителей порядка. Я уже начинал жалеть, что вообще вмешался в ту драку. Это тут глаза Зельды округлились. Я повернулся в направлении её взгляда и увидел, что она смотрит на подъезжающий к остановке автобус. Было ясно, что видит она его в первый раз, и произвёл он на неё, судя по всему, неизгладимое впечатление. Что это? прошептала девушка. Автобус, машина такая, усмехнулся я. Ни разу не видела? Нет. Однако, протянул я Ну ладно, хочешь валять дурака, валяй, я не против. Раз ты не местная, то где остановилась? Нигде. Странно, вырвалось у меня, но я тут же решил воспользоваться ситуацией. Может, поедем тогда ко мне? Остановишься пока у меня, если, конечно, у тебя нет лучшего места, где переночевать. Почему бы и нет? ответила девушка, оценивающе, как мне показалось. Оглядев меня с головы до ног. Тогда поехали. Автобус, пробормотала Зельда, недоумённо покачивая головой, поднимаясь по ступенькам вслед за мной. Смешно звучит. Когда мы приехали на нужную остановку, уже стемнело. Место, где я остановился, называлось совхоз имени Софьи Персовой. До дома, в котором я снимал квартиру, было 10 минут ходьбы. Квартиру мне рекомендовал всё тот же друг. Он сам прожил в ней неделю. Звали друга Артём. Судя по рассказам Гали, так звали хозяйку, пухлую, сорокалетнюю бойкую хохлушку. Артём произвёл на неё неизгладимое впечатление. Вообще-то надо сказать, что Артём не был обойдён женским вниманием, но всегда был достаточно придирчив в выборе очередной подруги, которая обычно не задерживалась у него больше месяца. Квартира мне понравилась. Просторная двухкомнатная на третьем этаже. В наличии имелась электрическая плита и микроволновая печь. Вдобавок под окнами находилась столовая. Галина сказала, что в ней дёшево и вкусно кормят, и она предупредит хозяина столовой, чтобы мне было оказано особое внимание. Однако этот вопрос меня не особо беспокоил. Закупив в первый день в городе продуктов, я стал готовить сам себе. Кстати, покидая квартиру, хозяйка бросила мне многообещающий взгляд, который я проигнорировал, видимо, задев тем самым её женское самолюбие. Когда мы с Зельдой подошли к двери квартиры, и я вставил ключ в замочную скважину, то вдруг почувствовал, как девушка сильно сжала моё плечо. Я повернулся и с удивлением увидел, что лицо её стало жёстким. Сейчас она была не похожа даже на ту Зельду, которая дразнилась на пляже. Сейчас больше всего она напоминала мне хладнокровного убийцу. Она отшвырнула меня в сторону, причём сделала это с такой силой, какой я никогда не ожидал от женщины. Я оказался на полу и хотел было возмутиться, но столкнувшись со взглядом Зельды, передумал. Она приложила палец к губам, а ухо к двери. По её губам скользнула улыбка, и она распахнув дверь Отпрыгнула в сторону, прижавшись к стене. И сделала это вовремя. На моих глазах из распахнутой двери вырвался сгусток белого пламени, который хлюпающим звуком ударился в противоположную стену, оставив на ней огромное пятно белой слизи. Спустя секунду Зельда что-то негромко пробормотав, метнулась в квартиру. Поднявшись с пола, я услышал звук борьбы и грохот. Осторожно заглянув в дверь, Я увидел, что на полу лежат двое мужчин. Одеты их в одинаковые какого-то мышиного цвета костюмы. Внешность у них тоже была одинаковой, словно это были братья-близнецы, одинаково безликие. Если бы меня попросили описать их внешность, я бы, наверное, затруднился это сделать. Девушка деловито обыскала их. "Что встал?" недовольно бросила она мне. "Закрой дверь." Я закрыл дверь и попытался привести в порядок свои мысли и чувства, изрядно расстроенные и внезапно обрушившимся на мою голову приключением. «Они, это, мертвы?» – наконец спросил я, собравшись силами и с ужасом ожидая ответа. «Если в квартире, которую я снимаю, найдут два трупа, то мне вряд ли в ближайшие десять лет светит отдых на морском пляже». «Нет», – покачала головой девушка. К сожалению, камптовцев нельзя убить. Их можно только жечь, но для этого нужна ведьма посильнее меня. Ведьма? Садись, приказала Зельда, показывая рукой на стул, стоявший рядом со мной. Садись и слушай. Я повиновался и, откинувшись на спинку стула, растерянно уставился на свою гостью. Та уже закончила обыск и спрятала какой-то чёрный камень в небольшую сумочку. После этого она устроилась на стуле напротив меня и начала свой рассказ. Во-первых, ты должен мне поверить, хотя я знаю, что это будет нелегко. Я не из этого мира. На ветви миров их много. Они располагаются в виде трелистников, словно листья на ветке дерева. В каждом трелистнике три мира, которые расположены вблизи друг от друга. Никто не знает протяжённость ветви миров, и тем более не считал количество миров на ней. Мы знаем лишь три трилистника. Дальше никто не забирался. Хотя где-то там есть истинный и первоначальный мир. От него, как от корня дерева, произошли все остальные миры. "Фантастика!" вырвалось у меня. "Поверить трудно", кивнула Зельда, "но поверить придётся". Дело в том, что ты мне помог, тем самым попав в поле зрения вот этих. Она кивнула на лежащих мужчин. Они видно вели меня с самого начала моего путешествия. Кто они? Они из Компта, комитета по перемещению и телепортации. Этот комитет считает, что один обладает монополией на путешествия между мирами, для того, чтобы любой маг мог слетать в другое измерение. Надо покупать у Компта лицензию. Мы, свободные ведьмы, отвергаем это правило. И пусть император на стороне комитета, мы всё равно не сдадимся. Последние слова были ею произнесены чуть ли не с гордостью. Хотя надо признаться, я ничего толком не понял. Какой-то император, параллельные миры. Ты, я вижу, мне не веришь, прищурилась тем временем Зельда. Да нет, в общем, занялся я, слегка растерявшись от такого вопроса. Не веришь, констатировала девушка. Что ж, смотри. Я открыл от удивления рот. На моих глазах она подняла верх правую руку и что-то прошептала. Рядом с её ладонью появился небольшой шар зелёного огня, осветивший всё вокруг не хуже ста вотной лампочки. Зельда сделала лёгкий жест пальцами руки, и шар, перелетев через всю комнату, ударился в противоположную стену, разлетевшись фонтанчиком брызг. На месте удара образовалось небольшое обожжённое пятно. А теперь, спросила Зельда. Теперь, протянул я. Теперь не знаю. Мне признаться честно, не хотелось верить во всю эту лабуду, тем более отдых мой только начался. А судя по заварившейся здесь каше, этот отпуск может иметь совершенно непредсказуемые и вполне возможно очень неприятные последствия. Однако я не мог ничего поделать. Способности девушки впечатляли. А если присовокупить ко всему этому и ее наряд и убийство двух человек, то можно было поверить во что угодно. Тем не менее, часть моего сознания громко заявляла о том, что я просто попался на уловки каких-то мошенников. Однако мне пришлось подавить эти сомнения. Расскажи поподробнее, предложил я девушке, косясь на два тела, которые Зельда задвинула в угол. Тогда посмотрим. Хорошо, кивнула та и взмахнула рукой. К моему огромному облегчению тела исчезли, растворившись в воздухе, тем самым ещё раз доказав нереальность происходящего. А может, и наоборот. О чём ты хочешь знать? поинтересовалась тем временем девушка. Откуда ты? И ещё раз об этом компте. Что ж, попробую объяснить. Я из Коса. Это мир во втором трилистнике. Я принадлежу к ордену свободных ведьм, и мы сейчас экспериментируем с перемещениями с целью донести наши взгляды до других миров. Но об этом потом. На ветви пока известно 9 миров. Кос входит в империю этих девяти миров, которую возглавляет император. Но каждый мир обладает значительной самостоятельностью. Компт официально подконтролен только одному императору, а не официально это государство в государстве. Хотя его цели совпадают с целями императора, тому не нужны свободно путешествующие по мирам люди. А эти комптовцы Они не убиты в вашем понимании этого слова. Я лишь сделал их невидимыми. Они погружены в летаргический сон, который будет действовать 48 часов. Это искусственно созданные существа, и убить их очень сложно. По крайней мере, мне это не по силам. Допустим, я тебе поверил. Кивнул я и решил сегодня же смотаться из города. Крым большой. Но что тебе надо от меня? Мне не надо было ничего. усмехнулась девушка Вспомни, ты сам пригласил меня сюда. Мне нужно переодеться в нормальную одежду, ведь насколько я понимаю, в твоём мире так как я одета сейчас, ходят только в определённых местах. Ты мне поможешь, и я покину тебя. Но не подумай, что я неблагодарна. Девушка подошла вплотную ко мне и внезапно прижавшись всем телом, быстро поцеловала. Это было просто неземным блаженством. Когда она оторвалась от моих губ, я ещё некоторое время находился на седьмом небе от удовольствия. Но если Зельда посчитала, что таким образом заполучила меня со всеми потрохами, то она сильно ошибалась. Период, когда я действовал, не думая, подчиняясь страхи, уже миновал. Сейчас я в первую очередь думал о последствиях. И несмотря на вроде бы кажущуюся простоту предложения девушки, оно было потенциально опасным. Кто даст гарантию, что эти существа из компто вновь не появятся? А я, из случайного свидетеля, уже превращусь в соучастника. Тем не менее, на словах я согласился с Зельдой и даже вызвался купить ей одежду. На моё счастье, девушка не знала, что в 8 вечера в Севастополе не работает ни один универмаг. Поэтому она быстро выдала мне деньги. Это, кстати, было ещё одним чудом. Она попросила показать ей какой-нибудь образец, и я достал 10 гривен. Через минуту передо мной лежала увесистая стопка точно таких же купюр, к моему огромному удивлению, даже с разными номерами и сериями. Причём они ничем не отличались от оригинала, даже водяные знаки присутствовали. Хватит? поинтересовалась девушка. Хватит, кивнул я, пряча пачку. На первый взгляд, там было несколько тысяч гривен. Зельда кивнула в ответ и скрылась в ванной. Я же поспешил ретироваться, не забыв прихватить из коридора спортивную сумку с вещами, которые ещё не успел распаковать, чему сейчас был несказанно рад. Когда за мной захлопнулась дверь, и я оказался на тёмной лестничной клетке, только тогда вздохнул с облегчением. Показав обитой серым дерматином двери моего недолгого пристанища излюбленный американский жест с поднятым вверх средним пальцем, я быстро сбежал вниз. На улице было уже темно, и, как я обратил внимание, подозрительно пусто. Насколько я знал, в это время напротив соседнего подъезда собираются местные жители выпить бутылочку другую. Об этом рассказала мне хозяйка квартиры, предупредив, что это происходит каждый вечер. И если мне это будет мешать, надо сразу же обратиться к ней. Мол, она сама разберется. Не успел я отойти и на 20 метров от дома, вдруг с обеих сторон меня плотно схватили за руки. И не успел я по-настоящему удивиться, как оказался под тенью деревьев, выстроившихся вдоль дороги напротив дома. Только там я смог оглядеться. Было отчего прийти в отчаяние. Держали меня мощные ребята в кожаных куртках, страновато смотревшихся на них в подобную жару. Они были как две капли воды похожи на тех, которых вырубила Зельда полчаса назад. А передо мной стоял невысокого роста человек, одетый в тёмно-синий костюм, который сидел на нём как влитой. У человека были бледно-голубые, холодные и равнодушные глаза убийцы. Тонкие черты лица можно было бы назвать красивыми, если бы не богровый шрам, тянувшийся через всю щёку. Губы человека скривились в презрительной ухмылке, и он заговорил. Голос у него, на удивление, оказался приятным. «Рад познакомиться с тобой, Олег. Откуда вы меня знаете?» – искренне удивился я. «Меня зовут Клейст», – с улыбкой произнес он. «Я знаю многое, кроме одного. Хотя догадываюсь, ты можешь подтвердить или опровергнуть мою догадку, но...» Советую не лгать. Отпустите его. Я почувствовал, что мои локти оказались на свободе. Быстро окинув взглядом стоявших с двух сторон от меня молотчиков, я сразу понял, что весовые категории у нас разные. Поэтому пока мысль о бегстве пришлось оставить. Итак, продолжил Клейст. Где Зельда? Какая Зельда? Самым что не наесть невинным тоном осведомился я. с которой ты сегодня познакомился. Голос Клейста стал вкратчевым. Короткая же у тебя память. Ага, это на пляже, что ли? Так мы на остановке расстались? Да. В голосе Клейста звучал неприкрытый сарказм. Что ж, пусть будет так. Только вот в твоих мыслях явно читается, что она сейчас находится в этом доме на третьем этаже в квартире 22. Я невольно отшатнулся. Этого я никак не ожидал. Зачем тогда спрашивать, если сами всё знаете? Пойдём навестим твою знакомую, произнёс Клейст, не обратив на мои слова ровным счётом никакого внимания. Только предупреждаю, не делай резких движений. Тебя будут страховать. После этих слов из темноты выдвинулось ещё четверо мускулистых молодчиков, братьев-близнецов тех, кто меня держал. Эскорт был впечатляющим. Вот в такой тесной компании мы вернулись к подъезду и поднялись к квартире, из которой я так неуспешно сбежал. Но к моему облегчению и глубокому разочарованию Клейста, квартира была пуста. Зельды не было. Лишь два тела вновь появились в углу. Где она? Голос у Клейста был раздражённым, и непонятно было, к кому он адресовал этот вопрос. «Не знаем, господин!» – ответил один из его подручных. «Не знаем!» – передразнил его крест. «Что вы вообще знаете? Обыщите всю квартиру, а мы тем временем пообщаемся с нашим юным другом!» Голос его снова стал спокойным и вкратчивым. «Садись!» – предложил крест, показывая на стул. Сам он опустился на диван. «Не обращай внимания!» Он махнул в сторону своих спутников, деловито снующих по квартире. «Я догадываюсь, что тебе эта ведьма кое-что рассказала. Так ведь?» Я кивнул. «Ты знаешь, что такое компт?» «Да», — коротко ответил я. «А что еще знаешь?» «Ну, про ваши три листники... Да какая разница? Я-то зачем тебе нужен? Ее нет...» А я не хочу ввязываться в это дело. Завтра меня уже здесь не будет. Понятно, протянул Крейст, внимательно рассматривая меня. Твоя логика понятна. А если я предложу тебе работу за хорошие деньги? Что? Мне показалось, что я ослышался. Наверно, ты не по адресу обратился. Не думая, что тебе надо какую-нибудь программу компьютерную написать, Не знаю, что такое эта твоя программа, а службу ты мне можешь сослужить хорошую. Интересно, в чём она заключается? Ничего сложного от тебя не потребуется. Дело в том, что этот мир мы начали контролировать недавно, и нам нужен здесь свой представитель. Естественно, у тебя будут определённые обязанности. Но, повторяю, они не сложные. «И все-таки, почему вы делаете подобное предложение мне?» – не унимался я. «А почему бы и нет?» – искренне удивился Клейст. «Нам, по сути, дела нет особой разницы, кто является нашим агентом. В любом случае, обычно их несколько. Но раз ты первый из местных жителей узнал о нашем существовании, то, по-моему, предложение вполне закономерно». «А как же Зельда?» «Подумаешь!» — улыбнулся Клейст. «Ты же не знал, кто она. На самом деле важно другое. Ты умный человек и понимаешь, что лучше быть на сильной стороне. Допустим!» — я не мог не согласиться с ним. «А какова плата?» «Сколько ты хочешь!» «Ну...» Я слегка растерялся. «Да». но через некоторое время оправился от столь неожиданного вопроса. «Десять тысяч баксов каждый месяц!» — выпалил я, сам поражаясь своей наглости. «Баксов?» — удивился Клейст. «А что это такое?» «Доллары. Валюта страны, которая называется Америка». Клейст на мгновение закрыл глаза и, открыв их через несколько минут, внимательно посмотрел на меня. «Я узнал, что это такое!» Мы согласны. Теперь, чтобы я мог перейти к более подробным инструкциям, требуется твоё согласие. Надеюсь, кровью ничего подписывать не надо? Не удержался я от вопроса, который не показался мне праздным. Нет, абсолютно серьёзно ответил Клейст. Ведь ты не маг, а значит, необходимости в подобной подписи нет. Достаточно будет, если ты прочитаешь это вслух. Он протянул мне кусок белой бумаги, на котором печатными буквами было нацарапано несколько слов. Что за абракадабра? Я не смог сдержать своего удивления, увидев то, что было написано на бумаге. Для кого-то это набор слов, настойчиво заметил Клейст, а для знающих людей это слово силы и гарантия того, что ты нам не изменишь. «В противном случае активизируем заклинание, и тебя настигнет быстрая и неотвратимая смерть». «Вот еще!» – рассмеялся я. «Ну, если хочешь, изволь». Я считал, что все это лишь попытка запугать меня. В слова Клейста я не верил, поэтому громко прочитал написанную на бумаге фразу. И сразу почувствовал, что что-то не так. Что-то произошло. хотя никаких внешних и внутренних признаков особо не ощущалось. Затем меня бросило сначала в жар, потом в холод. И вдруг я увидел, как перед моими глазами возник небольшой, переливающийся всеми цветами радуги шар. Я открыл рот, наблюдал, как от него ко мне потянулись тоненькие нити-струйки. Они начали обвиваться вокруг моего тела. Я попробовал было увернуться, но не смог пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело моё словно парализовала какая-то неведомая сила. Мне стало страшно. В следующий момент шар растаял, а вместе с ним и нити. Я почувствовал, что ко мне вернулась способность двигаться. Передо мной вновь появился Клейст, который всё это время стоял в стороне. "Теперь ты веришь, что магия существует?" поинтересовался он. "Я смог лишь кивнуть в ответ. Так вот, Если ты изменишь нам, у тебя сердце остановится, будничным тоном произнёс Клейст. Если ты будешь следовать всем нашим инструкциям, такого естественно не случится. Мы ценим своих агентов. Тем более, прежде чем активизировать заклинание, мы всё тщательно проверим. А если что-то непредвиденное, в инструкции невозможно предусмотреть всё. Полностью с тобой согласен. Но ты вскоре сам всё прочитаешь и поймёшь, что не всё так страшно, как кажется с первого раза. Я вижу, ты испуган. Расслабься. Никаких проблем с местными слугами закона не будет. Все следы мы уберём. Ведьма тебя больше не побеспокоит. Догадываюсь, что Зельда рассказала про нашу организацию много плохого, но это вполне понятно. Сейчас мне некогда с тобой беседовать. Надо проследить, куда она сбежала. Так что я навещу тебя через пару недель в твоём городе. Москва, по-моему. Но вы же не знаете, где я живу. Это не проблема, рассмеялся Клист, вставая. Вот тебе аванс. Он протянул мне шесть 100-долларовых купюр, каким-то чудом появившихся у него в руке. Бери, не стесняйся. Остальное при нашей следующей встрече. Я дрожащей рукой взял деньги. Если это и был сон, то весьма прибыльный. За один вечер я уже получил по меньшей мере пару тысяч долларов. Пойди, выпей чего-нибудь, посоветовал Клейст. Часа через два придёшь. Нам надо здесь навести порядок. Я не стал возражать, спрятал деньги в карман джинсов и быстро набросив ветровку, открыл входную дверь. Когда уже переступал через порог, то услышал прощальные слова Клейста. До скорой встречи, Олег. Имя моё в его устах прозвучало как-то неестественно, что ли. И я поспешил покинуть квартиру, направляясь в единственное ночное кафе в районе, где я жил. Дойдя до кафе, Я заказал себе плотный ужин и бутылку водки, чтобы немного успокоить свои изрядно потрепанные нервы.